Глава 4. Я выяснила о себе странную вещь. Оказывается, в состоянии сильного шока я полностью теряю дар речи. Зато действую при этом весьма решительно. Сцена между мной и белым зверем разыгралась немая. Я вскочила с кровати, схватила подвернувшийся под руку стул с высокой спинкой и швырнула его в окно. Стекло не разбилось и даже не треснуло, но шума я наделала немало. Белая морда за окном обиженно мяукнула и переваливаясь с боку на бок, пошла подальше от моего негостеприимного домика. Теперь, когда сонное оцепенение меня отпустило и все органы чувств заработали как надо, я видела, что вступила в схватку с жалким уже и без того побитым жизнью котом, тем самым пушком, надо полагать. Я открыла дверь и высунула голову на веранду. Мне казалось, что стул врезался в стекло со звуком бомбы. Но в администраторском домике было темно и тихо, никто там не проснулся и не поспешил ко мне, чтобы узнать, что случилось. В общем, это было объяснимо. Мой домик стоял в отдалении, и я могла тут хоть громкую музыку включать, хоть шумные вечеринки устраивать, никого не потревожив. Замёрзнув, ночь была удивительно холодной для поздней весны. Я тщательно заперла дверь и задёрнула тяжёлые плотные шторы на окнах. Залезла под тёплое одеяло и, думая о том, что теперь не смогу заснуть до самого утра, снова крепко уснула. Во сне ко мне явился длинноволосый блондин. Тот самый из грёз в самолёте. Его лицо выражало глубокую печаль. «Думаешь, наша встреча — это хорошая идея?» — спросил блондин. «Я хотела ему ответить» что вообще ни о чём таком не думала, что просто хотела бы подольше побыть с ним рядом, смотреть в его прищуренные глаза и слушать бархатные нотки в его голосе. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. В комнате было темно, как ночью, и я никак не могла сообразить, сколько времени. Я встала с лёгкостью хорошо выспавшегося человека и раздёрнула тяжёлые шторы. Судя по положению в небе неяркого солнца, время близилось к полудню. Ничего себе! Получается, я проспала с десяти вечера до двенадцати дня, почти не просыпаясь. Тут я вспомнила свое ночное нападение на ни в чем не повинного кота. Да уж, не зря говорят, что у страха глаза велики. Может, рациональный Михаил прав, и лесной зверь накануне мне просто привиделся из-за переутомления? При свете дня после долгого сна в это легко было поверить. Почистив зубы, я поняла, как сильно хочу есть. Съела последнюю шоколадку, запивая ее водой из-под крана и задумалась о пополнении провизии. Чтобы поесть прямо сейчас, можно было сходить в кафе, о котором говорила Марина. Но было бы неплохо съездить в магазин, а то у меня даже чая с собой не было. Решив разбираться с проблемами поэтапно, Я стянула свои длинные волосы в высокий хвост. Надела чистую футболку и шорты. Краситься не стала, это был мой своеобразный протест. В Москве без макияжа я даже на лестничную площадку не выходила, а тут в тиши можно походить и с тем лицом, которым одарила тебя природа. Уже перед выходом я решила оценить себя в зеркале и увидела неглубокую, но длинную царапину, идущую через весь мой идеально прямой нос. Осталась она от встречи моего лица с шершавым забором. Царапина выглядела уродливо. И первым моим желанием было залезть в дежурную косметичку, которую я прихватила с собой на всякий случай. Но я быстро подавила этот порыв. Решила обходиться без макияжа, значит так тому и быть. Никаких поблажек в виде тонального крема для маскировки несовершенств. В конце концов, мои несовершенства – тоже часть меня. Покинув своё пристанище, я вышла на улицу. Поёжилась от прохладного ветра и подумала, что погода тут, вероятно, капризно-переменчива. У администраторского домика стояла Нива Михаила. Её вид успокаивал. Значит, способный защитить меня мужчина никуда не делся. Я подошла к домику Михаила и Марины, чтобы попросить свозить меня в село в магазин. Не успев достигнуть цели, я наткнулась на Марину. Она копошилась в огородике. Завидев меня, девушка распрямилась и уперлась руками в талию. Вид у Марины был куда менее дружелюбный, чем накануне. Собрались куда-то? Натянуто улыбнулась администраторша. В кафе. Проголодалась. Еще хотела спросить. Закончить Марина мне не дала. Я заметила, что лицо ее раскраснелось а русы кудряшки воинственно топорщились. Оказалось, все это не от активной работы в огороде, а от переполнявших Марину эмоций. «Я надеюсь, Валерия, вы не в гости к моему мужу». Марина так выделила интонации слово «мужу», что можно было подумать, что Михаил — ее частная собственность. Я смутилась так, будто посягала на Маринин дом или на дорогой автомобиль. «Я видела». Голос Марины срывался от волнения. «Видела, как выдержали держали моего мужа за руки. На мой взгляд, это недопустимо». Но вот, как я и боялась. Марина заметила двусмысленную сцену между мной и Михаилом. И как теперь объяснить, что она все не так поняла? В любом случае, о том, чтобы просить Михаила свозить меня в сельский магазин, можно было забыть. Мне совсем не хотелось становиться причиной семейного скандала. Скомкано извинившись перед Мариной и объяснив, что просто очень разволновалась из-за произошедшего вчера, я поспешила к выходу с территории базы. Даже спиной я чувствовала тяжелый Маринин взгляд. Вряд ли ее убедили мои аргументы. А ведь я ей даже не сказала, что это ее муж схватил меня за руки, а вовсе не я его». Я вышла за ворота и посмотрела в сторону леса. Там никого не было. Деревья стояли недвижимые. Ни один листочек не шевелился на их ветках. И это при том, что на улице дул довольно ощутимый ветер. Странно. Стараясь не заострять внимание на березах, не поддающихся законам физики, я повернулась к лесу спиной и зашагала вниз по улице. Туда, где, по словам Марины, находилось кафе. Есть хотелось уже нестерпимо. Марина упоминала, что идти нужно никуда не сворачивая, и тогда через пять минут ноги сами выведут меня куда нужно. Так и вышло. По ощущениям, я добралась до места даже быстрее. Часы на руке у меня были. Я решила, что такое послабление в отношении цивилизации я позволить себе могу. А на местное время стрелки я перевела еще в московском аэропорту. По дороге к кафе мне никто не встретился. Точнее, не встретился никто из людей. Зато попался кот, тот самый белый, который сегодня ночью подкрадывался к моему домику. Кот, судя по его поведению, тоже меня узнал. Он как-то мрачно на меня посмотрел и перешел на другую сторону неширокой дороги. Я специально притормозила и, немного выштов, обернулась через левое плечо. Кот размеренно дошел до забора белых ночей и легко перемахнул через него. Чрезвычайно надежное заграждение, как я уже и говорила. По обе руки от меня стояли домики. Я отнюдь не эксперт в загородном строительстве, но даже мне было понятно, что домики или плохо обжитые, или вообще используются как дачи, причем не особо добросовестно. Ни на одном участке не было видно людей, которые возделывали бы огород, Ну или хотя бы шашлыки жарили. Прошло всего несколько минут, а непривычная ухо-тишина так давила на меня, что я начала бормотать себе под нос скороговорку про Сашу, которая шла по шоссе. Невольно вспомнив про Сашу, своего то ли жениха, то ли уже нет, я расстроилась и умолкла. Вернула хорошее настроение мне музыка. Я услышала, как совсем рядом играет радио и почти сразу передо мной вырос домик, возле которого стояли столики под клетчатыми скатёрками. Я дошла до входа в домик и увидела вывеску с надписью у «Дороги». «Логично», — подумала я. С другой стороны кафе проходила асфальтированная дорога. Не сказать, правда, что оживлённая, пока я шла, по ней проехала всего одна машина. Интересно, окупается ли содержание кафе в месте, где потенциальных клиентов кот наплакал? Впрочем, решила я, это уж точно не моё дело, и зашла в гостеприимно распахнутую дверь. Внутри заведения оказалось больше, чем я думала. Зал вмещал около 10 столов, и ещё оставалось место. Здесь вполне можно было бы устраивать дискотеки. Правда, зал был обустроен под открытым небом, но даже если бы пошел дождь, кто-нибудь щелб бы это романтичным. В этот ветреный полдень я оказалась единственной клиенткой кафе у дороги. Парень за стойкой, завидев меня, стал хорошо поставленным, как у диктора голосом предлагать блюда из меню. Правда, разнообразием меню заведения не отличалось. В итоге я выбрала чашку латте и бургер. Парень по имени Иван Как и Марина, он носил бейджик для удобства малочисленных клиентов. Заверил меня, что мясо свежайшее только с утра с фермы привезённое. Я попросила Ивана приготовить мне пару бургеров с собой и мысленно присвистнула, когда он назвал цену. Однако цены не ниже, чем в московских пафосных ресторанах. Всё-таки надо собраться с духом и договариваться с Михаилом, чтобы он свозил меня в село. «Иначе мне придется бегать в это кафе по три раза в день, оставляя здесь несуразно большие суммы». Поблагодарив расторопного Ивана, я взяла свой заказ и, решив пообедать на свежем воздухе, направилась к ближайшему столику. И пока шла, обнаружила, что клиентов в тихом кафе прибавилось. За дальним столиком почти у выхода сидела девушка. Заняться мне было нечем, и я, попивая вполне сносный латте, украдкой разглядывала незнакомку. Благо, она так увлечённо рассматривала стол, словно там находилось нечто захватывающее, что совсем не обращала на меня внимания. Незнакомка была совсем юной и очень красивой. Нет, очень-очень красивой. В реальности настолько совершенных людей я не встречала, только на отфотошопленных фотографиях. У девушки были длинные светлые волосы, лежавшие на хрупких плечах, безупречными волнами. Черты лица, как у греческой богини. И захочешь придраться, а не к чему. Одета неземная красавица была в белое длинное платье. Что-то во всей этой картине тревожило меня. Я откнулась в свой стаканчик с кофе и поняла, что именно меня зацепило. Платье на девушке было несовременным. Не в том смысле, что наряд вышел из моды лет пять назад, а вообще. Казалось, платье шили из грубой ткани, которую использовали разве что крестьянки в XIX веке. Было что-то еще. Я бросила быстрый взгляд на подол кошмарного платья и убедилась, что подол вымазан в грязи так, будто девушка где-то шла, по щиколотку утопая в грязной земле. Но погода стояла абсолютно сухая, от дождей не было и следа. Так где белокурая красотка умудрилась так испачкаться? Я оторвалась от изучения подола холщового или вроде того платья и встретилась глазами с глазами незнакомки. Она смотрела на меня пристально и без всякого смущения. Безукоризненную красоту девушки портили абсолютно белые, без глаза.